Глава восемнадцатая. Тера провела всю жизнь на самой границе с пустыней и потому знала непредсказуемый нрав Каэмит, и нрав этот надлежало уважать и учитывать во время путешествий. Хефер ориентировался в песках даже лучше. Он рассказывал, что часто охотился в пустыне, еще в прежней своей жизни, и коротать ночи под фиолетовым куполом неба среди серебристых барханов и темных скал ему доводилось не единожды. хотя с собой у них не было подходящего снаряжения для такой дороги. Царевич умел создавать простые укрытия для стоянки. Он знал, как выбрать подходящее место и как с какой стороны соорудить навес, чтобы их не засыпало песком. Спали они днем, когда зной был наиболее сильным, а шли всю ночь после заката и в ранние часы после рассвета, пока песок и скалы еще не успевали вобрать в себя яростный жар ладьи Амна. от хефера тера узнала что охотничьья угодия ану и рат были столь обширны что занимали значительную часть сепата хардаи местная община жила в уединенной долине всего в паре дней пути откассара, но царевичи и жрицы сделали большой крюк чтобы обойти город отклонились далеко от плодородных земель, а потому предсказать сколько времени займет их путь по пескам было трудно припасы и в особенности драгоценную воду Они расходовали осторожно. Хефер и Бескард достаточно хорошо знал торговые пути и основные колодцы в этих землях. Но даже к колодцам лучше было лишний раз не подходить. Анну и защищал их, но рисковать встретить кого-то было ни к чему. Их искали, притом, увы, скорее всего, первыми на охоту вышли враги, а не верные слуги императора. Слушая рассказы Хефера о его путешествиях по этим местам, Тера уже не в первый раз диву давалась, что боги свели их только теперь. сколько раз он мог оказаться в их храме и ни разу там не бывал. Поистине, пути богов неисповедимы. А не случись с наследником той трагедии, они и вовсе могли бы не встретиться. Никогда. Этой мысли Тера не давала развиться. Не теперь, когда они по-настоящему обрели друг друга. Вместо этого она продолжала благодарить Ануя, иначе, кроме как помощи божественных покровителей, нельзя было объяснить, каким чудом их до сих пор не нашли. здесь в песках терра готова была поспорить защищал их и другой покровитель иногда ей казалось что хищники зовущие друг друга в ночи резко меняли свои тропы точно отгоняя кого то а иной раз без всякого предупреждения вдруг поднимался легкий ветер и заметал следы на песке скрывая место стоянки ничего не происходило совсем уж явно все можно было списать на совпадение но тера как жрица умела читать знаки один раз она прямо спросила ахефера обращался ли он к владыке каэмид за помощью царевич помрачнел и молча покачал головой а в следующий миг чуть усмехнулся и глаза его сверкнули красным золотом неуловимый переход от одного к другому был жутковат больше девушка не спрашивала для каких бы целей сых не хотел сохранить наследника трона он сохранял и ее вместе с царевичем. «Тера, в огне жертвенников в ту ночь я увидел твое лицо, только ремийское. Тогда я еще не знал, что это ты. Наша близость похожа в его воле. Уж не знаю почему. Я уже смирился, что моя судьба связана с обоими богами. Помимо моего предка Эмхет, но твоя». Вспомнила она словах Эфера в их первую ночь единения. Если волю Ану и терра уже знала, то волю с атеха прозреть не могла, даже хефер не мог. они расположились на очередной привалтерра все еще не уверененная в том, что хефер способен на длительные переходы, тем более не в самых благоприятных условиях старалась беречь его силы даже больше, чем свои ей и самой дорога давалось непросто, и она пользовалась этим. как только девушка начинала подмечать тщательно скрываемую усталость хефера, она просила остановиться на отдых. Царевич наверняка разгадал ее маленькую хитрость, но по обоюдному молчаливому соглашению они это не обсуждали. В тени красноватых скал было прохладно, но Терра знала, что эта приятная свежесть продлится недолго. В сезон жары, когда ладья Амна стояла в зените, воздух даже в тени казался обжигающим. Благодатную прохладу вместе с путниками делили змеи и всякая мелкая живность. Они находили себе пристанище в щелях между камнями. змей терра не боялась как и многие жрецы она умела отгонять их несложным ритуалом ну а чтобы черная кобра наиболее опасный представитель здешних обитателей покусилась на жизнь наследникова иссира это было бы чем то его все уж неслыханным недаром и мхет носили ее изображение на своих венцах как мы узнаем что оказались на территории ануират спросила девушка раскладывая на чистом полотне тщательно отмеренную порцию еды пока хефер приспосабливал одно из покрывал в качестве навеса они нас встретят улыбнулся царевич притом случиться это может весьма неожиданно скорее всего мы даже не почуем их приближения как не чуем зверя крадущегося в родной ему стихии терра задумалась пытаясь представить себе встречу с легендарными творениями ануя учитель много рассказывал о них, но видеть оно ират ей никогда не доводилось в другие поселения а уж тем более в кассар она не выбиралась а ану и рат не приходили в их храм по крайней мере на ее памяти не приходили а вдруг они не примут меня тера все же решилась озвучить свою тревогу не то чтобы это чувство мучило ее, но от него неприятно саднило в груди хефер оторвался от своего занятия и серьезно посмотрел на нее. Ты под моей защитой родная я не владыка но слово мое второе после его но главное он протянул ей руку и когда девушка приблизилась привлё к себе и крепко обнял твоя суть он проговорил эти слова мягко и доверительно так что его голос тепло его дыхание вызвали в ней сладкую дрожь оно и рад чтут закон но привкус энергии стражи порога для них затмевает все как бы не пожелали они забрать тебя у меня с улыбкой добавил он, а в его золотых глазах отражалось упоительное восхищение ею избранницу псоглавого бога чья песнь уговаривает смерть отступить и призывает потерянные души пусть только попробуют тихо рассмеялась тера нежно целуя его и чувства как тревога истала без следа я же твой личный целитель нехотя они замкнули объятия. Их эфир все-таки закончил с навесом. В тени они быстро разделили трапезу, и царевич снова привлек девушку к себе, побуждая положить голову ему на колени. Тера прилегла, жмурясь, и едва не мурлыча от удовольствия, когда он привычным движением, стянув с нее головное покрывало, запустил чуткие пальцы в ее волосы. Его прикосновения чудесным образом уносили тяжесть, сжимавшую виски от слишком долгого пребывания на жаре. «А они что же, действительно меняют облик?» Не открывая глаз, полюбопытствовала Тера. Об Ануират она знала немало, еще по рассказам учителя. Но одно дело было слушать рассказы, а другое — увидеть этих ремы, как видел Хефер. Вейсир, первый из Мхед, божественный владыка Таур-Дуат, спустился на землю, чтобы навсегда остаться среди тех, кого он любил и защищал. Для того пришлось ему прервать свое существование. дарованное Амном народу Неферу, и претерпеть великое преображение, ибо закон не позволял могучим обитателям иных планов бытия вторгаться на план земной, дабы не внести разрушение в ткань мироздания. Сама земля Таур-Дуат пела в золотом сиянии ладьи Амна, когда владыка Ваесиры Мхет сошел на нее, чтобы мудро и справедливо править возлюбленным своим народом Ремы. Но после великого преображения Ваисир стал более уязвим для своих врагов, каких было увы немало. Тогда отец его Ануя, владыка и защитник мерёртвых, призвал самых верных своих жрецов и говорил с ними о таинствах перерождения. После он вложил в них искру своего божественного естества, дав их плотьи силу, в которой каждый из них превосходил реме, человека или эльфа. Как воины они не знали себе равных, клинки и даже колдовству извляли их плоть куда слабее, чем у других живущих. Нарекли их ануират, отмеченные Ануя, и помимо привычного лика имели они лик, отражавший силу их божества. Говорят, что и души их были изменены печатью стражи порога, Но эту тайну ануират хранили надежнее всех прочих. Первое ануират пришли к аессиру и склонились перед ним. и молвили, что Бог обязал их охранять владыку. При жизни и после смерти Ваесир выбрал из них восемь, по числу божественной тайны гармонии вечности. И стали они его стражами, живыми клинками Ануи. А когда пришло время Ваесиру переродиться в следующем своем потомке, были выбраны новые живые клинки. И так было для каждого следующего владыки Таур-Дуат. Прежние стражи уходили вместе с умершим и охраняли его последнюю обитель, как охраняли самого владыку при жизни. Таким образом, непосвященный не мог посягнуть на тайны рода Имхет, и уж тем более на ритуал призыва Силова и Сира, который должно было проводить лишь наследнику по праву крови и духа. Род же Ануират отныне рос и множился, пока крепок был их союз с родом Имхет, и пока сыновья их охраняли потомков Ваесира, правящих их возлюбленной землей. Так гласила самая известная легенда о них, переложенная во множество вариаций в разных сипатах, но не терявшая до этого свой глубинный смысл. После он вложил в них искру своего божественного естества, дав их плоти силу, в которой каждый из них превосходил Рэмэ, человека или эльфа. Процитировал Хефер, неспешно пропуская пряди ее волос сквозь пальцы. В псов Анну и они, конечно же, не превращаются, хотя слухи ходят всякие. Я могу подтвердить лишь то, что видел сам. Да, они меняют облик. Зрелище устрашающее, но прекрасное. Этот их странный сплав форм рэмийской и звериной. И да, как легенда и говорит, они действительно сильнее прочих воинов. Чутье, скорость, крепкое здоровье. не даром ведь некоторые ремы хотят статьну и рад и это возможно с сомнением спросила девушка от чего же нет ведь ремы стать возможно ритуал крови но когда искра ануя возжигает кровь реме он или она подпадает под условие договора с эмхет говорят что если договор однажды будет нарушен ану и проклянет весь их рот я помню учитель рассказывал но разве договор вообще может быть нарушен таких случаев за всю историю я не знаю признался ефер я не говорю что меня допустили ко всем знаниям но о таком я бы знал нет каким бы ни был новый владыка достойным или не очень с точки зрения подданных а ну ират всегда отдавали ему восьмерых лучших кстати а почему только мужчин терра открыла глаза чтобы посмотреть на него женщины оно и рад ведь тоже грозные воительницы они не отдают своих женщин даже нам с улыбкой покачал головой хефер и его ладонь соскользнула с ее плеча вниз коротко нежно коснулась ее живота дарительницы жизни хранительница наставницы терра почувствовала как что то внутри нее сжалось горячо и сладко нет для них двоих это было невозможно рубкая мечта о которой даже думать не стоило тень ее мысли отразилась во взгляде наследника невыразимой печалью только на миг но он не позволил себе сожаление о несбыточном мудрая правительница закончил он фразу среди старейшин наной рад женщины имеют больше власти как течья природа чуть менее яростно чей разум способен принимать решения более взвешенные и милосердные для них это особенно важно Как тяжело должно быть для матерей отдавать своих сыновей вздохнула терра лишитьите их жизни привычной для жизни вечной они считают это честью объяснил хефер живыми клинками становятся лучши из лучших это самоотверженное самоотреченное служение анну и создал их чтобы защитить вссира и они помнят об этом восемь являются залогом договора защищая Ваесиры и, и его наследников. Они обеспечивают сохранение дара Ануи для всех Ануират. А что может быть более священным для жрецов, чем воля божества? «Да, это правда так», — согласилась Тера. «Но ведь не все жрецы отказываются от своей жизни ради служения. Есть даже те, кто ведет обычную светскую жизнь, а не проводит все время при храме. Насколько я знаю и понимаю...» восемь считают свою жизнь прежде всего служением воины сражаются за право занять место у тронова иссира и те кто станов живыми клинками их нельзя подкупить нельзя запугать их им и лиц не знают никто кроме владыки и даже сам владыка не смеет приказывать им в том что касается заботы о его безопасности о том что происходит с ними после смерти ты как жрица ануэ Можешь рассказать мне даже больше, чем я тебе. Говорят, что они не уходят к водам перерождения, а становятся сразу частью свиты Ануи. Я тоже в это верю. И мы, кивнула Тера. Когда-то я много раз спрашивала учителя об этом. Перерождаются ли они? А если да, то кто или что остается в гробнице охранять ушедшего владыку? И какова связь между их душами и мумифицированными телами? Как они чувствуют? и как именно возвращаются и боятся ли смерти и что говорил мудрый перкау жрецы ануи верят что живые клинки после смерти тела действительно пере переходят в иное состояние становятся существами иного порядка что до их связи с телами дело в том что терра помедлила задумавшись как же рассказать ему и потом решилась коснуться противоречивой темы у искусства бальзамировщиков есть другая страна искаженная «Осквернитель и гробниц!» — спокойно кивнул Хефер, успокаивающе погладив ее по руке, одним простым жестом давая понять, что верил и ей, и ее таланту. «Фактически каждый из нас действительно может поднять мертвое тело», — нехотя призналась Тера. «А для жрецов, наиболее искусных, говорят, возможно даже задержаться в своем. Я никогда не видела ничего подобного, но, говорят, такое возможно. Удержать свой дух в плоти». которая уже мертва на время конечно и все же и это для жреца она попыталась объяснить в жреческих терминах характеризующих течение энергии как это осуществимо в теории Хефер удивился но разъяснение как ей показалось понял то есть для создания которое уже перестало быть смертным жрецом возможно и не такое многих пугают сказками о том, что мертвое оно и ратвостают из своих саркофагов чтобы отомстить осквернителемм но в самом деле ведь не ждут же их души там внутри мертвых тел от этой мысли даже бальзумировщикам не по себе нет мы верим что они могут поднять свою форму по собственному желанию вне зависимости от степени распада но пребывают подле стражи порога это интересно задумчиво проговорил царевич и успокаивает мысль о том что кого то можно запереть в мертвое плоть действительно пугает. Ни предок мой, ни страж порога не могли бы обречь никого из своих служителей на такое, какой бы высокой ни была цель. Но само присутствие восьми в гробнице императора продиктовано необходимостью. Гробницы хранят немало знаний для потомков, но осквернители обращают тайны против тех, кому эти тайны принадлежат. «Я понимаю, конечно же», согласилась Тера и зябко повела плечами. «Я понимаю, конечно же», благодаря за надежное тепло любимых рук даже представлять не хочу что станет возможным если осквернители сумеют добраться до тела мхет прежде всего для самих мхет наильый призыв души в умершее тело нарушает гармонию перехода в следующее состояние нарушает связи памяти между жизнями связи с родом а что если душа уже успела воплотиться в следующем теле и думать страшно это отвратительное искажение законов жизни и смерти ни один бальзамировщик не пойдет на такое по невысказанным но понятным обоим причинам они предпочли больше не развивать тему осквернения гробниц тера стала расспрашивать о жизненном укладе обычных ануират в среде бальзамировщиков мнения о них разнелись кто то считал их посвященными воинами но не жрецами во всяком случае не такими искусными жрецами как обычные ремыи кто то напротив как и древние на наделял их ареолм избранности большей близостью к божеству породившему их перкао говорил что конкретно в жречестве обычно они обладали силой не большей чем прочие служители ануя хотя степень их одаренности могла различаться как и у других ремы хефер рассказал что в обычной жизни ануират не замечал особых отличий они жили как рымы разве что неохотно впитывали новшество предпочитая верность традициям, и были чрезвычайно далеки от дипломатии. Они чтили всех ремийских богов, но более всех, разумеется, стражей порога. Как служители культа формально они подчинялись верховному жрецу Ануэ в Таурдуат, на данный момент мудрейшему Минкеру, но на деле только своим старейшинам и императору. При этом жили они независимо и даже освобождались от всех налогов и податей. платили империи они не урожаем ни золотом а своими жизнями да лучшие из них становились стражами владыки и в жизни и в смерти, но не только этону ират поднимались на войну одними из первых, когда речь шла о защите храмов и городов их никогда не отправляли в завоевательные походы только на защиту но не было в империи защитников лучше кроме разве что священных псов о воинском искусствену ират ходили легенды по обе стороны гор они были неистовыми бойцами а подчасы кровожадными точно бешеные звери те кому доводилось видеть оно ират на поле боя рассказывали кошмарные истории и граница между правдой и вымыслом была уже слишком зыбкой размытой но хефер подтверждал эти слухи что ж он знал о чем говорил Царевич участвовал в учениях имперской армии, но говорил, что бои воинов Ануэрат не сравнить ни с чем. В политике Ануэрат тоже не принимали никакого участия, и властью, кроме той, что была дарована им их божеством, не интересовались. Как сказал царевич, основываясь на своих немалых познаниях в истории Таур-Дуат, во времена междоусобиц они предпочитали держаться в стороне, не слушая ни угроз, ни посулов представителей различных фракций, Только исправно посылали восьмерых тому из Имхет, кто вмещал в себя силовое сира, да защищали Касар. Но, как с изумлением узнала Тера за всю историю Империи, даже Имхет ни разу не удавалось повернуть весь рот Ануэрат против врага, если враг был внутренним. Последнее навело девушку на неприятные размышления. Дослушав Хефера, она приподнялась так, что лицо ее оказалось вровень с его, и серьезно проговорила. о чем ты хочешь просить их если они получаетсяются вовсе не обязаны помочь тебе сразиться с врагом царевич покачал головой у меня нет цели поднять их рот на бой приказать им воевать рядом со мной но в то и общение куда мы направляемся уже были избраны воины что однажды встанут рядом с моим троном ты знаешь их изумилась тера и отвела взгляд думать об этом было так странно Но она ведь с самого начала знала, Хефер, ее Хефер, когда-нибудь станет владыкой, живым воплощением божественного Баесира, и тогда она потеряет его навсегда. Но, по крайней мере, он будет жив, вечно жив, здоров и благополучен. Нет, такое всегда держится в тайне, даже отец не знает. Ты хочешь, чтобы восемь пошли за тобой заранее? Это было бы очень даже неплохо, не находишь? Рассмеялся Хефер. но Тера поняла, что он не шутит. «Разве такое возможно?» «Угроза нависла не только надо мной, но и над моим родом», ответил царевич. «И ни в лице его, ни в голосе не было в этот момент ни капли мягкости. А ну и рад не могут проигнорировать такое, не посмеют».